День 13. Следующий день, как и прописали врачи, у меня был снова выходной. По договоренности с Леоновым встречи мы друг с другом не искали. Я пошел прогуляться по базе, под предлогом того, что иду в спортивный зал. По коридорам и лестницам по двое ходили нервные и вооруженные колонисты. Я понял, что Марию в этот раз еще не поймали. Ну что ж, все развлечение На обеде, заметив Вернера, я решил посесть к нему. Раз он пошел на контакт, то я готов развить его с целью что-то узнать. «Привет, не занято?» «Садись», — пригласил он, взглянув на меня из-под лобья. Я сел и, стараясь казаться равнодушным, перемешивая вилкой макароны с какой-то очередной зеленью, спросил его. «Не знаешь, что сегодня за суматоха на базе? Все бегают, нервные какие-то». Учения проводят. То ли пожарная тревога, то ли еще что. Тревор приказал. Но я сегодня в этом не участвую, у меня дежурство. Странно, что меня тоже не позвали. Ты у нас больной, это уже все знают. Иначе бы позвали. В последнее время много аварий именно с электроэнергетикой. «Да, я слышал про душ», — сказал я. «Не только», — ответил Вернер. «А что еще?» но он оставил мой вопрос без ответа, пережевывая пищу. Тогда я решил задать ему еще один вопрос. Про Лизу не удалось что-то узнать? Странно. Он перестал жевать. Она действительно была на второй базе, но вернулась оттуда, как мне сказали вчера. Но я нигде не могу ее найти. Беготня не связана с ней? Нет. Он отмахнулся. Но если она сама сегодня не отыщется... Придется завтра искать нам всем. Ответ Вернера мне совсем не понравился. Я пошел сам искать Лизу, но нигде не мог ее найти. Ее никто не видел, а дверь ее была заперта. Я стал расспрашивать, с кем Лиза была на второй базе, но так и не смог ничего узнать. Задним умом я понял, что подробности нужно было спросить у Вернера, но тот был на дежурстве, может быть даже на поверхности. Я сильно волновался, но... Ничего не мог сделать. Вечер я снова провел один, и ночью мне снова снились кошмары. Проснулся я разбитым. Трещал передатчик. «Максимилиан Готье слушает?» «Макс!» — раздался голос Анны. «Срочно поднимайся наверх. Барахлит внутренняя дверь шлюза. Схемы я тебя скинула, пришлю кого-нибудь на помощь. Я не могу, на ферме насос накрылся. Придется здесь минимум день проковыряться. Отбой!» Я положил передатчик, вздохнул и пошел умываться. Включил компьютер и распечатал пару схем, чтобы было удобнее смотреть. Помощник действительно понадобится, потому что придется лазить в стенах и в фальшполе, возможно, даже разбирать потолок. Затем я отправился наверх, захватив по пути пару бутербродов в столовой. По базе продолжали сновать люди, искать Марию. Я поднялся на лифте и обнаружил около шлюза Венкату. «Привет, а что ты тут делаешь?» — удивился я. «Тебя жду. Меня прислали в помощь. Замечательно, что больше никого не нашлось. Я сам не рад. Думаешь, у меня дел нет? Половина компьютеров работает на усилии моей воли, и стоит ее ослабить, все тут же умрет, и все умрут. Дел полно, а нужно идти и чинить дурацкий шлюз. Так что же ты тогда тут делаешь? «Разве не видишь, что все заняты, не пойми чем?» Он метнул на меня быстрый взгляд. «Остался только я. Я видел схемы шлюза. Ты вряд ли один справишься, да и на двоих тут работай в вагон». «Смотря что у нас случилось», — ответил я, осматривая дверь и думая, с чего бы начать. Начать пришлось с разбора панелей стены и пола, но механизмы под ними были в порядке. Электрика и механика работали как надо. С этим мы провозились полдня. Обедать по моей инициативе не пошли. Венка-то ныл, что хочет есть и умрет без еды, а вслед за ним и все остальные, но я заявил, что небольшая диета ему будет полезна. Хотел закончить все сегодня до вечера и успеть встретиться с Борисом. Мне не улыбалась идея провести здесь всю ночь. Поэтому мы продолжали работать. Притащили лестницу, и я начал разбирать потолок. Венката страховал меня и подавал инструменты. Наконец я обнаружил, в чем состоит поломка. Часть гидравлических шлангов была оборвана. Значит, не хватало мощности при закрытии двери. Я попросил у Венкаты несколько зажимов и изолятор, а затем полез в нишу потолка, чтобы отремонтировать шланги, рискуя при этом свалиться на пол и сломать себе шею. Когда я уже заканчивал, то немного расслабился и отвлекся от работы. У меня появилось неуютное ощущение моего расположения. И совсем не от того, что я висел под потолком, опираясь животом на непрочные панели, а мои ноги свешивались и болтались, не доставая до лестницы. Я затих и перестал работать. Потом по наитию вынул из зубов фонарь и посветил им в нишу под потолком, в другую сторону от шлюза. На меня смотрели уже знакомые два глаза. «Мария!» Как она забралась туда, непонятно. Теперь я понял, кто порвал шланги. Я молча рассматривал ее, не зная, что делать дальше. «Пожалуйста», — вдруг странным, натреснутым голосом прошептала она. Я чуть не упал от неожиданности. В этом голосе мне послышалась мольба, призыв о помощи. Я был удивлен. Аборигены умеют даже говорить, а мне внушали, что они как муравьи. Я принял решение и выключил фонарь. «Что ты сказал?» — спросил снизу Венката. «Я сказал, что закончил. Подавай панели, закроем потолок». Весь в столетней пыли и грязи я ехал с Венкаттой вниз на лифте, раздумывая о том, что я узнал и как это меняет ситуацию. Может ли быть, что уровень интеллекта аборигенов близок к нашему? Конечно, может. Индейцы в Америке еще совсем недавно по меркам истории тоже ходили с копьями в одних набедренных повязках. Но почему? Почему от нас скрывают уровень их интеллекта? Почему именно нас не посвящают в отношения с инопланетной расой? А вдруг прав Борис, и земляне тут только экипаж надежды? Пять человек на всю планету. Да нет, не пять. Мое сердце сжало дурное предчувствие. Вдруг уже два или один. В коридоре жилого этажа я наткнулся на Бориса. «Тобой что, прочищали канализацию?» — спросил тот, увидев меня. «Почти», — ответил я. «А я как раз искал тебя, чтобы поговорить». «Заходи». Я скинул одежду и пошел в душ. Умывшись, я не стал выключать воду и позвал Бориса. «Э, «Зачем это идти к тебе в душ?» — напрягся он. «Иди, увидишь». Он с сомнением протиснулся в небольшую кабинку где как раз и было место на двух человек плюс душевая кабина. Не знаю, что он ожидал увидеть, но мой одетый вид его явно успокоил. «Я думаю, лучше переговорить здесь. Если у нас и поставлены микрофоны, то в душевой они будут в последнюю очередь». «Ты больше не посмеешь называть меня параноиком», — ответил Борис, оглядываясь. «Мы с тобой одной крови. Просто паранойя, заразна. Что ты хотел мне сказать?» «Этого инопланетянина Марию. Ее еще ищут». «Я знаю, что ее ищут. Более того, я знаю, где она». «Вот как?» «На всякий случай, если у стен есть уши, не стану говорить. Тебе же нет разницы, где она?» «Нет». «Вот и хорошо», — сказал я Леонову. «Потому что суть не в этом». «А в чем?» «Они умеют разговаривать. Аборигены». «Этим ты меня не удивишь». Многие земные животные имеют наборы звуков для общения между собой, а приматы — даже целые языки. Эти же особи носят одежду и оружие, значит, они выше по уровню, чем земные животные. Вообще-то, я хотел сказать, что они умеют говорить по-английски. «Не может быть!» — резко воскликнул Борис. «Хотя этот английский такой примитивный, что я этого не исключаю». «Борис!» «Ладно, шучу». Это вполне ожидаемо, что захватили особь для исследования и что ее научили отдельным словам или фразам. Ничего экстраординарного я в этом не вижу. Даже попугая можно научить нескольким словам. Экстраординарное в другом. Почему это скрывают именно от нас? Пол состава базы сейчас заняты тем, что ищут Марию. При этом мне врут про какие-то учения. Борис задумался. «Все как в тумане». Через минуту проговорил он. лицо заговор». Он стрельнул глазами. «Не смейся, пожалуйста. Этот заговор направлен против нас. Сейчас неважно, кто они, люди, инопланетяне или и то, и другое вместе, они составили против нас заговор. Почему? Зачем? Ты не думал об этом с этой стороны, Макс? Что им от нас нужно? Они нам не говорят правду, но и не убивают. Хотя нет, убивают». Чен Фин убиты, не так ли? Может быть, и Лиза. Живы только мы. Но при этом мы не входим в их круг. Они ограничивают нам доступ к информации, физический доступ, но не убивают. Значит, они что-то получают от нас или хотят получить в будущем. Либо, когда получают, то мы становимся не нужны и нас убивают. Ты это хотел сказать? Спросил я русского астронавта. Где же тут смеяться? Я с тобой согласен. Конечно, существует небольшой шанс, что мы бредим, что здесь нас просто оберегают от трудностей. Чен погибла от рук маньяка, а Финн случайно от аборигена. И Лиза сегодня вечером придет к нам, обнимет и скажет, «Ребята, как я рада вас видеть!» Но ты веришь в такой вариант? Хотел бы, но уже не верю. Я сломал все свои мозги, пытаясь понять, что происходит и что делать дальше, и ничего не могу понять, ничего. «Макс, послушай, придется ломать мозги дальше. Ты же хочешь выжить? Мы хотим выжить? Значит, нельзя сдаваться. А что нам делать? Мы здесь заперты, на этой базе. С землей нет связи. Нужно во всем разобраться. Когда мы разберемся, я уверен, мы поймем, как связаться с землей». «Мне бы твою уверенность», — пробормотал я. «Кажется, стучат», — сказал Борис. Я выключил воду. Действительно, в дверь настойчиво стучали. «Сейчас тебе прочтут лекцию об экономии воды», — пошутил Леонов. «Не думаю», — сказал я, открывая дверь. На пороге стоял повар, Рахим. Он посмотрел на меня, а потом увидел за моим плечом Бориса. «Ага, и Леонов здесь», — сказал Рахим. «Что случилось?» — спросил я. «Вас просил позвать Тани. Я отведу вас». «Рахим, что случилось?» — повторил я. «Нашли Лизу Смол», — опустив глаза в пол, произнес повар. «Она мертва. Мне жаль». Мы стояли над трупом Лизы в медицинском отсеке. У меня текли слезы по лицу, но я их совсем не замечал. Это было чудовищно. Ее тело было изуродовано и носило следы пыток. Она мертва уже очень давно безапелляционно заявил Леонов. «Кто нашел ее?» «Он». Таня недовольно указал на Вернера, молча стоявшего у стены. «Опять этот Вернер». Я поднял на него взгляд. Вернер смотрел на труп Лизы. Его лицо было очень серьезно, челюсти сжаты. Я видел, что его тоже переполняют чувства, и основное чувство — это злость. Почему? Может, между ними действительно что-то было? «Может, за ему нравилось Но он же один из них, а не один из нас». «И где было тело?» «На складе инструментов для уборки овощей», — ответил Вернер. «Я наткнулся на тело случайно». Вернер посмотрел на Тани. «Я перехватил этот взгляд и чувство недовольства, мелькнувшее на лице Винсента. Склад был на том же этаже, где держали Марию. Еще одно совпадение». «И что думает наш шеф по безопасности?» — обратился я к Тане. Следов нет, тело завернули в полиэтилен и принесли туда. Преступление было совершено в другом месте. «То есть опять ничего?» — воскликнул я. «Не надо так громко», — поморщился Тани. «Судя по состоянию тела, я принимаю вашу версию о маньяке у нас на базе. Это очень прискорбно, что есть такой человек, который нападает и убивает девушек. Но в первом случае это было убийство, а во втором случае следы пыток и нигде нет следов изнасилования, заметил Леонов. Это совершенно разные случаи, которые связывают только то, что обе девушки из нашего экипажа. Возможно, маньяк получает удовольствие от мучений жертвы, заявил Винсент. Это же очевидно. «Очевидно, что пытают не только ради удовольствия, но и в том случае, чтобы получить информацию», — снова вступил в разговор я. «Она была новенькая на базе и почти ничего не знала», — возразил Тани. «Я хотел уже сорваться, но Леонов положил мне руку на плечо, останавливая, и сжал пальцы, призывая к молчанию. Открылась дверь, и вошел Тревор. Никто его не поприветствовал. Он посмотрел на труп, затем на Тани. «Это он нашел», — Тани снова кивнул на Вернера. «При этом мне показалось, что в это «нашел» вкладывается какой-то другой смысл, поскольку не этой фразой нужно было начинать, она была не к месту». «Вы говорили, что Лиза с другим пилотом на второй базе. Что же было на самом деле?» — спросил Тревор Леонов. «Я переговорил с пилотом после сообщения о Лизе», — ответил Тревор. «Кто это?» — спросил я. «Его имя?» «Оно ни к чему», — сказал Тревор. «Пилот доставил Лизу сюда. Этому есть технические подтверждения. Не нужно взваливать на человека бессмысленные подозрения». «Вы хотите сказать, что эти повреждения нанесены за один день?» — с сомнением спросил Леонов. «Я не знаю!» — воскликнул Тревор. «Но уверен, что вы и доктор Штейн разберетесь с этим» а я пошел, у меня еще куча дел. «Что может быть важнее этого?» Я указал на тело Лизы. Тревор остановился у двери и покачал головой. «У меня еще больше двадцати человек живых, и они важнее», — сказал он и вышел. Я прислонился спиной к холодной стене. Я всегда не понимал этих людей, которым какая-то посетившая их мысль кажется намного важнее реальности важнее человеческой жизни. Они заковывают себя в броню выполнения профессиональных обязанностей, так же, как улитка, которая прячет голову от опасности в своем домике». «Когда будет вскрытие?» — спросил Леонов у Тани. Тот пожал плечами. «Мне откуда знать? Договаривайтесь с доктором Штейном». «А где он?» «Они с Шейлой сейчас приводят в порядок Кэтрин». «Это женщина, которая отвечает за автоматизацию уборки базы. Наверное, у нее в комнате в жилом отсеке». «А что с ней?» «Наелась таблеток», — пожал он плечами. «Пыталась покончить с собой. Это вы думаете, что мир вращается только вокруг вас?» «Пошли, Макс». Леонов вывел меня за локоть из помещения. В это время затараторил вызов на моем передатчике. «Макс, это Анна!» «Ты починил шлюз?» Очевидно, она не знала про Лизу. «Да, все сделал». «Отлично, я сегодня не приду. Ужасно устала. Думаю, еще час или два придется провозиться с насосами». «Хочешь, я приду и помогу?» «Нет, иди отдыхай, я почти закончила. А ты пока дойдешь, пока разберешься, в чем дело». «Хорошо, до завтра». «До завтра, милый». Штейна и Шейлу мы встретили в коридоре жилого отсека. Оба уставшие возвращались к себе. «Я уже знаю», — сказал доктор, подняв голову. «Мне так жаль. Вашей группе не везет. У нас здесь опасная жизнь». «Но Томас», — вступил в разговор Борис, — «убийство Лизы Смол — делать человеческих рук, так же, как и Джи Чен. Причем тут опасная жизнь?» «Вы думаете, у нас на базе завелся маньяк?» «Думаю, что гораздо хуже». «Расчетливый и хладнокровный убийца», — ответил Борис. «Но какой у него может быть мотив?» «Если бы мы знали мотив, мы знали бы, кто убийца. Но, может быть, в случае с Лизой мы соберем больше улик. Во сколько вы готовы приступить к вскрытию?» «С утра у меня уже запланированы пациенты. Как вам в два часа по полудни? «Договорились, я буду». Они ушли. Шейла обернулась и очень странно посмотрела на нас. «Я действительно устал, и смерть Лизы добила меня», — сказал я. «Пойду спать». «Мы ведь уже знали, что она мертва, правда?» «Да», — согласился я. «Что у нее хотели узнать?» «Не знаю, но, возможно, что вскрытие натолкнет меня на какие-либо выводы». Мы разошлись, и я заснул мертвецким сном. В этот раз мне ничего не снилось, или я просто не помнил, когда проснулся.